Глава 19. Дортаньян знакомится с поэтом, который сделался наборщиком, чтобы печатать свои стихи. Прежде чем сесть за стол, Дортаньян по своему обыкновению решил собрать кое-какие сведения, но он хорошо знал аксиому любопытства: расспрашивая других, надо и самому приготовиться к вопросам с их стороны, а потому принялся подыскивать подходящего собеседника.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 Другой маленький, худощавый человек в пыльном балохоне, поношенной одежде и в сапогах, потрепанных скорее от ходьбы, чем от верховой езды, приехал изнанта на тележке, запряжённой лошадью, совершенно подстать Харьку. В тележке лежало несколько больших тюков, завёрнутых в куски льняной материи. Вот подходящий для меня человек, Ридольф Д'Артаньян, мой его поле ягодэ.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 Вмело очень понравились. Кроме того, я заметил, что у вас точно такая же лошадь, как у меня, и хозяин, вероятно, поэтому поставил их в конюшни рядом. К чему бы сударь, раз лошади подружились, не соединить своих владельцев. Вот я и пришёл просить у вас разрешения поужинать вместе с вами. Зовут меня Аньян. Я управляю от одного богатого вельможи, который желает приобрести солнчаки в этой местности и послал меня посмотреть, не найдётся ли здесь что-нибудь подходящее.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 В общем, черты его лица выражали добродушие, хотя во взгляде светилось лукавство. Этот человек, подумал Дортанньян, должно быть, много работал головой. Может быть, это учёный, потому что нижняя часть лица, рот, нос и подбородок очень мало выразительна. "Сударь", отвечал тот, кого так тщательно изучал Дортанньян. "Вы оказываете мне большую честь. Не могу сказать, чтобы я когда-либо испытывал скуку".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 Дертанян прочёл опасение, что к нему хочет присоединиться субъект, ищущий случай угоститься на чужой счёт. Дертанян угадал правильно. При его последних словах лицо незнакомца сразу просветлело. Действительно, через минуту хозяин принёс названные блюда, новый знакомый уселись за стол и по-братски разделили поданную пищу и оставшийся кусок солёного сала. А ведь хорошая вещь, компания, не правда ли, сударь, заметил Дортаньян. Чем? спросил с полным ртом незнакомец. Сейчас расскажу, отвечал Дортаньян. Незнакомец приостановил работу своих челюстей, чтобы лучше слушать. Во-первых, начал Дортаньян: вместо одной свечи, которая была у каждого из нас в отдельности, тут их две.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 Ну, положим знаменитое, не совсем подходящее слово, возразил незнакомец, покраснев. Скромен, о, как он скромен, произнёс с умилением Дортаньян. Скажите же мне название ваших произведений, если не хотите сказать ваше имя. Меня зовут Жюпене, сударь, сказал незнакомец. Прекрасное имя, похвалил Дортаньян. Мне кажется, я слыхал его.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 Вот что меня сбивает с толку. Имя Жупене звучит красиво и кажется мне достойным широкой известности, как имена Корнеля Ротру или Гарнье. Корнель Пьер, 1606-1684 годы. Французский драматург, один из основателей классицизма во Франции. Ротру Жанн. 1609-1650 годы, драматург Друг Корнелия, Гарнье Робер, 1534-1590 годы, драматург, один из предшественников классицизма. Я всё-таки надеюсь, продолжал Дортеньян, что за десертом вы познакомите меня с вашей трагедией. Это будет для меня лучшее пирожное, чёрт возьми, простите сударь, у меня вырвалось бранное слово, которое часто повторяет мой господин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 ответил поэт: "Но сколько вы ни будете рассматривать, вы всё равно не поймёте, для чего он предназначен, пока я не скажу". Дортаньян заметил некоторые колебания в тоне поэта и поспешность, с какой он хотел спрятать обратно в карман кусок металла. Он по обыкновению насторожился. Впрочем, несмотря на уверенность Жюпене, он сразу же понял, что это такое. "Вы догадываетесь, что это?" продолжал поэт. Нет, ответил Дортандьян, право не знаю. Так знайте, сударь, сказал Жюпене. Этот кусок металла буква типографского шрифта. До да что вы? Прописная буква. Скажите, пожалуйста, восклицал Дортандьян, широко раскрыв глаза. Да, сударь, это Ж, начальная буква моего имени. Знаете, мне хочется сказать вам, что? Нет, не стоит.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 И за ваше здоровье, чертобери. Впрочем, этот отвратительный фидер недостоин человека, привыкшего утолять жажду из источника и Покрена. Ведь так, кажется, называете вы, поэты, источник вашего вдохновения. И Покрена, священный источник бога Аполлона на горе Геликоне, возникший там, где ударил копытом Пегас, крылатый конь, вдохновитель поэтов. Да, Сударь, наш сточник называется именно так. Название это греческое и состоит из двух слов. Первое гипос, что означает ложец, и сударь. Перебил его Дартаньян. Я угощу вас натётком, название которого происходит от одного французского слова. Что не делает его хуже? От слова виноград. От этого сидра меня так нет. Позвольте-ка мне отправиться у трактирщика. Не найдётся ли у него в погребке несколько хороших бутылок божанской головына? Назов д'Артаньяна, тотчас же явился трактирщик. Сударь, прервал собеседника поэт. Я боюсь, что у нас не будет времени распить вино, так как я должен воспользоваться приливом, чтобы сесть на барку.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 Вот какая честь для нас, сказал Дортаньян, наливая вино собеседнику, когда трактирщик ушёл. Значит, вы никогда не видели, как печатают книги, сказал поэт, возвращаясь к своей излюбленной теме. Никогда. Так вот, берутся буквы, составляющие слово, и он с необыкновенной быстротой и ловкостью подобрал буквы. Хорошо, сказал Дортаньян, но как сделать, чтобы буквы держались на месте? И он налил второй стакан вина своему собеседнику. Жюпанэ усмехнулся с видом превосходства и вытащил из кармана металлическую линейку, на которой начал устанавливать буквы, придерживая их большим пальцем левой руки. А как называется это железное линеечка? спросил Дортаньян. Наверное, она имеет своё название. Она называется наборной линейкой, сказал Жюпене, с помощью её составляются строки. Ну вот и выходит, по-моему, у вас в кармане целая печатня, сказал Дортаньян, смеясь таким простодушным смехом, что поэт окончательно попался на удочку. Нет, не совсем так, ответил он. Но я лениюсь писать, и когда в голове у меня складывается рифмованная строчка, я сейчас же стараюсь набрать её и отпечатать. Это избавляет меня от лишней работы. Чёрт побери, подумал про себя Д'Артаньян. Это требует разъяснений. Под каким-то благовидным предлогом он встал из-за стола и, сбежав с лестницы, быстро вошёл в сарай, где стояла маленькая тележка с жюпэне. Оттягом своего кинжала он проколол материю одного из тюков и обнаружил, что он полон типографского шрифта, образцы которого поэт носил в кармане. "Ага", сказал Дортанньян. "Хоть я ещё не знаю, желает ли Фуке укрепить бель или материально, но духовное оружие он во всяком случае готовит". И довольный этим открытием, он снова вернулся к столу.